Андрей Андрей не заметил, как на город после грозы опустились сумерки. Кабинет постепенно пустел, телефоны уже не надрывались, и на Петровке наступили блаженные для трудоголиков часы. В тишине было проще думать, проще анализировать поступившие за день результаты экспертиз и протоколы допросов. Андрей шумно выдохнул, потянулся, открыл форточку, откуда тотчас же хлынул прополощенный дождем воздух, поставил чайник. Тот уже начал закипать, когда хозяйственные приготовления Андрея, закидывание в несвежую чашку заварки и куска сахара, были прерваны телефонным звонком. «Яковлев, слушаю», — ответил Андрей, заливая заварку кипятком. «Добрый вечер». — раздался знакомый, вежливый доколик, голос Иннокентия. — Извините, что отрываю, но я волнуюсь за Машу. Андрей медленно поставил чайник прямо на бумаге. — Да. — Вы ей не дозвонились? Андрей почувствовал, что краснеет. «Нет — Нет, — кашлянул он. «Нет — Нет, — расстроился Иннокентий. — И я звонил весь день, но она не берет трубку. «Это глупость, конечно. Она ее постоянно где-то бросает и вообще забывает заряжать. Но, как вы абсолютно верно заметили сегодня утром, исходя из обстоятельств... Кроме того, на этой неделе у Маши годовщина, и мы...» — он откашлялся. «Я имею в виду ее семью и друзей. Всегда в этот период стараемся ее надолго одну не оставлять». «Какая годовщина?» — спросил Андрей, уже чуя по холодевшим затылкам нечто скверное. Иннокентий помолчал. — Вы не в курсе? Маша, наверное, не хотела, чтобы я рассказывал, но, думаю, вам следует знать. Маша — дочь адвоката Каравая. Его убили, когда Маше было двенадцать лет. Она сама нашла тело. Андрей сел. — Твою мать! — выдохнул он. — Что вы сказали? — переспросила трубка. — Ничего, простите. — Мне надо идти. Андрей нажал отбой, вскочил, чуть не опрокинув чашку и на ходу хватая с вешалки куртку. Пока он бегом спускался по лестнице, пока выехал с парковки до того, как попасть в беспросвет на густую московскую пробку, чувство вины было еще выносимым. Но... Прочно встав за массивной задницей какого-то джипа, Андрей поймал себя на том, что до боли сжимает челюсти, чтобы не застонать от злости и отвращения к себе, накрывших его с головой. Мазохист, сидящий в каждом из нас, заставлял его снова и снова припоминать подробности своих оскорбительных, полупьяных выкриков и ее молчаливого ухода. Он ударил кулаком по рулю, и руль откликнулся с криком клаксона. Джип впереди был так же недвижим, как памятник американскому автомобилю строению. Андрей резко развернул руль и выехал на обочину. Где-то здесь находилась станция метро. Он поедет к Маше на метро, только бы ехать, только бы двигаться в сторону возможного прощения.